Хотя все драконы уже летали, пусть и на короткое расстояние, и доказали свою способность охотиться, их двуногие друзья все равно волновались, когда те исчезали из виду. И далеко не всегда находился свободный скутер, чтобы их сопровождать. Как компромисс, Шон уговорил Реда выделить им нескольких лошадей, для которых они соорудили укрытие в свободной пещере. Молодые драконы быстро набирали сил и с каждым днем летали все лучше и лучше. Однако, проявляя излишнюю, по мнению Шона, осторожность, специалисты, ветеринары и биологи решили, что пока им не исполнится год, ездить на них не стоит. Шон был до глубины души возмущен этим ограничением. Он несколько успокоился лишь тогда, когда зорка привела ему его же собственный довод. Не стоит садиться на новорожденного же ребенка, даже очень крепкого и сильного. Кроме того, что стоило пара лишних месяцев ожидания по сравнению с возможным риском потерять дракона? Цветок ветра тем временем продолжала эксперименты, хотя и без особых успехов. Первые четыре кладки, которые она подготовила, не дали ни одного проклюнувшегося яйца. Но семь растущих сейчас в инкубаторе зародышей выглядели весьма многообещающе. Я просто не могу поверить, «Доверять цветку ветра так, как я доверял Китти», — заметил как-то адмирал Бенден в частной беседе с молодыми коннелами. «И все мы вздохнули бы свободнее, если бы вы видели хоть какой-то прогресс у ваших питомцев. Они едят, растут, даже летают и охотятся на цепи. Но смогут ли они жевать те камни, содержащие фосфин, благодаря которым дракончики извергают пламя?» Пол начал загибать пальцы. «Смогут ли они носить на спине всадника?» и телепортироваться, и оставаться живыми, сражаясь с нитями. Положение с аккумуляторными батареями стало уже не просто тяжелым, оно просто-таки катастрофическое. «Я все понимаю, адмирал», — ответил Шон. «Но 18 готовых к бою драконов не слишком помогут нам победить нити. Но разумные, телепортирующиеся, самовос самовоспроизводящиеся бойцы позволят нам с уверенностью смотреть в будущее, в конце концов, За это мы и сражаемся, за наше с вами будущее. Оно-то меня и беспокоит. Что касается экспериментов цветка ветра, то Шон оставил свое мнение при себе. Шон не верил, что она может добиться успеха. Отчасти это объяснялось его верностью уже созданным драконам творению несравненной Кити Пинг. Отчасти тем, что Кити все-таки обучалась у эриданцев, а цветок ветра. Джоэл Лилиен Камп Между прочим, принимал ставки, удалась программа Кити или нет, пока сохранялось соотношение в пользу драконов, но разница была невелика. Шон хотел во что бы то ни стало улучшить это соотношение, а спешка – плохой помощник. В тот день они с Давидом Каттереллом сопровождали своих бронзовых на охоту. «Здорово у него это получается!» Заметил Давид, глядя на грациозно пикирующего на, на добычу Карента. Мгновенье, и овца уже повисла мертвым грузом в когтях дракона. «Смотри, Полент тоже готовится. Сейчас!» «Может, они слишком осторожничают?» Шона одолевали сомнения. «Может, надо вжать ручку газа до упора и посмотреть, что получится?» Каренат летал уверенно, мощно. «В плечах он будет не ниже крикета» хотя по форме, разумеется, ничего общего. Дракон значительно длиннее, шире в груди и массивнее корпусом. Уже сейчас Коринат был сильнее любого коня, да и кости у него куда прочнее. Бол Бэй и Пол Найтро изучали строение драконов словно чертежи нового скутера. Согласно генетической программе, постепенно, со сменой поколений, драконам предстояло становиться все крупнее и крупнее, пока они не достигнут оптимума. Но Шону и Корина отказался истинным совершенством. «Ну, хоть едят они аккуратно», — глядя в сторону, заметил Давид. Вид драконов, раздирающих мясо еще теплой жертвы, явно вызывал в нем тошноту. Если бы они при этом еще и не выглядели такими довольными... «Что, Дэйв?» — усмехнулся Шон. «Ты родился и вырос в городе?» Давид кивнул. «Для палента я сделаю все, что угодно». Слабо улыбнулся он. Но одно дело наблюдать такое по, 3... по 3D и совсем другое знать, что твой лучший друг предпочитает пищу, которая пару минут назад еще бегала и блеяла. Что ты говоришь, Полент? На его лице появилось странное, отсутствующее выражение. Как и у всех всадников, когда они телепатически разговаривали со своими драконами. Потом Давид рассмеялся. Ну что, поинтересовался Шон. Он говорит, мол, все что угодно лучше, чем рыба, и что он, дескать, рожден летать, а не плавать. «Хорошо, что у них не один желудок, а два», сказал Шон, наблюдая, как Палент загладывает пойманную им овцу вместе со шкурой и копытами. «Твой любимый Палент сожрал сегодня столько шерсти, что будь у него один желудок и начти он жевать огненный камень, в животе у него получился бы форменный пожар. На сегодня все, Коренат». — крикнул он своему дракону, видя, что тот присматривается к новой овце. — Двух тебе вполне достаточно. Кормить надо не только тебя. Оставь что-нибудь и другим. Мне вовсе не, помеш... не помешала бы еще одна овца. Какие вкусные! Намного лучше рыбы. Мне нравится охотиться. Теперь, Каренат, очередь королев. Печально повесив голову, Каренат заковылял в сторону Шона. На земле драконы выглядели неуклюжими. При ходьбе им приходилось опираться на короткие передние лапы или же передвигаться на задних, удерживая равновесие с помощью крыльев. «Еще увидимся», — бросил Шон Давиду, направляясь вместе с Коренатом к пещерам, где они все вместе жили. Драконы быстро переросли пристройки и флигельчики, где их поселили. Истощилось и терпение соседей, многие из которых работали ночью и отсыпались днем. Для вида который способен на телепатическое общение, драконы оказались на, ред... на редкость громогр... громогласными. В общем, решено было перебраться в пещеры Кэтри. Зорка поначалу беспокоилась. Как-то они с новорожденным сынишкой будут жить под землей. Но выбранная Шоном пещера оказалась просторной, с несколькими большими комнатами. По правде говоря, здесь было значительно удобнее, чем в их старом доме в поселке. Форанти и Каринату здесь тоже очень понравилось. Они нашли себе подходящий клочок земли над входом в пещеру и готовы были греться на солнце хоть целый день. Это они любили, пожалуй, даже больше, чем купание. Тут и вправду гораздо лучше. В конце концов капитулировала Зорпа и с энтузиазмом принялась обустраивать их новый дом. Идти далеко? Я лучше полечу вперед, объявил Каринат, прыгая вслед за лошадью Шона. В который раз уже Шону приходило в голову, что на земле его сильный и прекрасный дракон выглядит как нечто среднее между кроликом-переростком и гигантским кенгуру. Ты создан для полета. Когда-нибудь мы будем летать вдвоем. Так почему ты не хочешь сесть на меня? На мне будет удобнее, чем на этом перепуганном животном. Коренат был не слишком высокого мнения о лошадях. Бедный Крикет, с улыбкой подумал Шон. Вот так за здорово живешь, оказаться всего лишь перепуганным животным. Обидно, наверное. Как это просто было бы, вскочить на спину Корената и взмыть в небо. У Шона даже захватила дух от одной мысли. Лететь на драконе, а не тащиться по пыльной дороге. Год все равно уже почти прошел. Шон огляделся. Если Коренат прыгнет вниз с какого-нибудь выступа повыше, то ему хватит и времени, и места сделать первый. Самый важный, важный взмах крыльями. Шон наблюдал полеты драконов и дракончиков с таким же неослабевающим вниманием, с каким когда-то следил за лошадьми. Да, прыжок с высоты — мысль совсем неплохая. — Пошли, Каренат, поднимайся наверх. — Наверх? На гребень? В сознании дракона Шон увидел понимание. И в следующий миг, оставив юношу далеко позади, Каренат уже несся вверх, по склону. «Быстрее! Ветра, ветер, что надо!» Шон засмеялся. Ему было радостно, но и немного тревожно. Такие дела надо начинать в самый подходящий момент, в нужное время, в нужном месте. Сейчас вот отсюда он полетит на каренате И пусть нет ни седла, ни стремян, которые помогли бы ему забраться на высокую спину дракона, Коренат любезно пригнулся. И ступив на предусмотрительно подставленную переднюю лапу, Шон схватился за спинные гребни. И вот он уже сидит между ними. Да ты прямо-таки создан для меня! Радостно расхохотался Шон и ласково потрепал дракона по шее. Коренат стоял на самом краю крутого скального гребня. И Шон, чуть наклонившись вперед, видел каменные россыпи, лежащие далеко внизу долины. Юноша сглотнул. «Летать на коренате — это совсем не то, что ездить на крикете!» Шон набрал побольше воздуху. Он не мог, не имел права струсить в последний момент. Он крепко сжал ногами своего крылатого сказкуна. «Полетели, коренат, давай!» «Не волнуйся!» — невозмутимо ответил дракон. «Мы полетим!» Он наклонился вниз. Сколько уже лет Шон ездил на лошадях, прыгал на них через препятствия, даже падал с них. Но ощущение, испытанное им в этот момент, не могло сравниться ни с чем. Он вспомнил рыжую девчонку, предлагавшую ему думать о героине звездолетчика Ивоне. Он падал в пустоту. Бесконечный полет. Краткий путь. Каким идиотом надо быть, чтобы решиться на такое? Фаранта интересуется, чем это мы тут занимаемся? спокойно сообщил Каринат. Шон еще даже не осознал, как следует суть вопроса, когда крылья дракона сделали взмах. Они поднимались, Шон почувствовал, что снова обрел вес и ощутил под собой полное жизни тело дракона. Понемногу к нему возвращалась уверенность в себе и в своем звере, напрочь исчезнувшая в эти секунды бесконечного падения. Коренат поднимался. Мерно били могучие крылья. Дно долины уже не казалось таким страшным. Падение вниз откладывалось. Навсегда. «Скажи Фаранте, что мы летаем», — ответил Шон. «Он никогда не признается в этом зорке». Шон еле-еле мог сознаться в этом сам себе, но на, на какой-то миг он был совершенно, абсолютно, до невменяемости перепуган. «Я не дам тебе упасть», — заметил Коренат. «В этом я и не сомневался» он заставил себя расслабиться. Просто мне на минуту показалось, что я не усижу на твоей спине. Крылья Корената поднимались и опускались. Бил в лицо ветер, а вокруг только воздух, только небо. Открытое, пустое и совершенно великолепное. Да, если немного привыкнуть, полет на драконе это просто изумительно. Мне тоже нравится. Мне нравится летать с тобой. Все хорошо. Куда летим? Все пути открыты. Слушай, на первый раз нам, наверное, не стоит слишком увлекаться. Ты недавно поел, и нам надо все как следует обдумать. Этого еще мало — прыгнуть с крутого гребня. О-о-о! Шон невольно вскрикнул, когда дракон заложил крутой вираж, и перед ними открылась во всей красе лежавшая далеко внизу земля. — Лети ровно! Я не дам тебе упасть! — в голосе Корената слышалось возмущение. Сделав над собой усилия, Шон заставил одну руку отпустить гребень. Сам поражаясь своей отваге, юноша потрепал Карината по шее. Так дело не пойдет. Саднику надо сражаться с нитями, а не судорожно цепляться за своего дракона. Ты-то может и не дашь, может и не дашь мне упасть, но зато я сам могу. Поборов охватившую его была панику, Шон посмотрел вниз. Они уже почти долетели до пещер. На высотке неподалеку он заметил греющуюся на солнце Фаранту. За пару минут полета они преодолели расстояние, на которое еще сегодня утром потратили добрых полчаса. Фаранта говорит, что Зорка говорит, что нам надо немедленно сесть. Так она и сказала, немедленно. Голос Карината умолял Шона отменить приказ Золотой Королевы и ее партнерши. Умолял продолжить блаженный совместный полет. «Мы летаем вдвоем. Так и должно быть для дракона и его всадника. Ты прав, каринат, но сейчас нам и в самом деле пора спускаться. Ты не мог бы сесть вон там, рядом с Фарантой. Заодно расскажешь ей, как у нас все получилось». Шона не волновала, что скажет ему Зорка. «Пусть его полет был незапланированным. Пусть он летал». Драконы Перна наконец-то обрели всадников. Это наверняка изменит ставки у Джоэла Виллиан Кампа.